«Кого ж ты ждешь-то?» — спросила Франчишка, загораясь любопытством. «Мужа жду!» — совсем неожиданно сорвалось с языка Барри. В сенцах постучали. Франчишка пошла открывать дверь и через минуту ввела в комнату ничего не подозревавшего сороку. Хозяйка осталась в сенях, служивших также кухонькой, И сквозь дырочку в дерюжной занавеске видела, как молодые люди стояли друг против друга и молчали. Затем она услышала голос Игната. — Что ж оно творится в этой хате? Дайте я трошки посижу. Игнат, тяжело переводя дух, плюхнулся на скамью и, вытирая рукавом шинели лоб, спросил. — Значит, ты приехала? — Нет, — сдерживая радостный смех, звонко крикнула Варя. — Это не я. Ты подойди, потрогай. Может, тебе только кажется. Да хоть поздоровайся, детина милой. Игнат вскочил и, не дав Варе опомниться, прижал ее голову к своему лицу. — Ты полегче, полегче, — слабо протестовала Варя, опускаясь на скамью. И какой же ты комедиянщик! Я как будто и ничего не знал. Ой же и хитер солдат. Да я ж ничего не знал, ничего не чуял. Щоб горб у меня на спине вырос, ежели брешу. Зачем тебе горб? Ты так не особенно стройный. Не крутись, я, голубок мой, все тебе знаю кто ты обо мне знаешь?» Сделав строгое лицо, Варя начала пытать Игната, да так крепко, как могут это делать только казачки. И тогда он рассказывал чистосердечно с волнением обо всем, что с ним случилось, и что он пережил. Девушка придвигалась к нему все ближе, и он почувствовал на своей щеке, Теплоту ее руки. А твари казалось сороке, Веяло с запахом родных кубанских полей, Цветами, созревающим хлебным колосом И дыхание ее было горячее, Как ласковый степной ветерок. «Преследовали мы его, — говорил сорока, — Почти двадцать километров, И нагонять стали. Собака моя, тот самый тигр, — о котором я тебе писал, почуяло, что он близко прячется в кустах. Я приказал моему напарнику дать выстрел и крикнул бандиту, чтобы он прекратил сопротивление. Но бандит стал отстреливаться и бросился бежать. Я тогда спустил тигры и тут этот гадюка застрелил его в упор. Знаешь, Варя, как мне было тяжко. Обозлился я дюже и ударил на поражение. Раненого взяли его, а тигра пришлось в землю зарыть. Игнат крепко сжал руку варии и, немного помолчав, продолжал. А потом вот прозевал того и наказание понес. Виноват, конечно. Что ж мог. Я тебе написать, Варя, когда на свою дурную голову навлек такой позор. Надо было мне все написать. С ласковой строгостью проговорила Варя. Позже написал бы все. Конечно, написал бы. Но тогда не мог. Карандаш из рук валился. Ты что ж думал, Игнат Максимович, что я знаться с тобой перестану? бросила бы тебя в беде. Если бы ты сознательно что-нибудь натворил, так я бы тебя сама глаза выцарапала. Но ты попал в беду. А тут я все силы приложила бы, а тебя из беды вызволила. Вот как ты должен обо мне думать. — Да так я и разумел, голубка моя. Ты не серчай. — «Писал коротенькие письма, потому что сейчас служба у нас, дюжа, строгая, и сами мы строгие стали».